Глава 21. То, что они оба сначала приняли за привидение, первым заметил Серёжа. Но до этого было почти полтора часа настоящего праздника. Как это принято у взрослых, сначала Стёпка и Серёжа проводили старый год, выпили газировки из бокалов, закусили салатом, посмотрели выпуск юмористической передачи «Кабачок-13 стульев», затем под бой кремлёвских курантов чокнули с той же газировкой и и смотрели голубой огонек. Через часок собирались выйти во двор. Из сэкономленных карманных денег мальчики купили хлопушек и бенгальских огней. В черноте морозной ночи, под небом, сеявшим над землей белесый лунный свет, под мерцанием звезд, гром хлопушек и теплые проворные искры магния, здорово. По скромности достатка, таких красивых штор, как у микушиных, В доме Ивана Величко не было, только белые с вышивкой занавески закрывали окна, доставая лишь до заклеенных на зиму форточек. Верхняя треть окна оставалась открытой. Никакого шума не было, ни стука калитки, ни тем более стука в дверь или окно. Вот почему Сережа испытал мистический страх, когда совершенно случайно, бросив взгляд в окно, выходящее во двор, остолбенел и из мрака ночного неба заглядывали в окно две луны одна бледная другая желтая как яичный желток подмигивающая присмотрелся и громко перекрывая музыку из телевизора сказал ой чего ты не отворачиваясь от экрана спросил брат посмотри выдавил сережка выпрастывая руку вперед как ленин на своих памятниках и отважился посмотреть сам еще раз. Нет, там луна только одна. Кроме ночного светила, зырит сквозь стекло, желтое в пятнах, мерцающая башка с пустыми глазницами, как у черепа, с неровной щелью рта, какие рисуют на лицах огородных пугал. Какой призрак? Чьи-то глупые шутки. Башка сделана из пустой тыквы. Внутрь, судя по трепетанию желтых отцветов, шутники вставили зажженную свечу дураки какие то заклемел степка и прыгнув от стола к окну отдернул занавеску но когда в доме светло а на улице мрак трудно разглядеть что-то из окна и все же хоть какой то свет идет от окон и в его желтоватой прозрачности можно увидеть что во дворе резвятся три человека и одного в руке палка с насажженной на нее тыквой один приближает мордаху к стеклу братья величка узнают родственника кольку что тебе надо кричит степка снаружи глухо доносится давай мир и вместе отметим а пипа с тобой какой пипа забудь и ёпка пошел открывать верно соскучился в компании с телевизором и младшим братом в комнату вваливается родня колька бетса и гуня. «С Новым годом, с новым счастьем!» — орёт Колька. И даже Серёжка догадывается. Пацаны оскоромились вином, скорее всего, украденным у взрослых. «Ну, чем вы тут угощаетесь?» Колька в сопровождении заречных родичей подошёл к празднично-накрытому столу. «Так-так, салатики, компотики. О, мандаринчики. Можно?» «Возьми». Стёпка пожал плечами, мол, что за вопрос. сережка держался в сторонке в дело старших не лес но щедрость степкину особенно что касается мандаринов не одобрил по пионерски гуляешь да насмешливо спросил колька разглядывал бутылки с лимонадом и стекляной кувшин с компотом бц от тем временем жадно поедал салат ложкой прямо из салатницы степка оттащил его за воротник пальто что ты как свинья живешь раздейся Сядь за ствол по-человечески. Бетса промычал набитым ртом что-то возмущенное и вырвался. — Ты чё на гости прёшь? — возмутился Колька. Затем налил два бокала газированную воду и подошёл к Стёпке. — Выпьем. — А потом? Потом он плюнул в бокал и протянул его Стёпке. — Пей. — Выпьешь, прощу. И Серёжа понял. Праздник рухнул. «Что ты мне простишь?» — спросил Степка. Колька не ответил, наверное, не придумал, что сказать, но Степан и не стал ждать. «Охолони, придурок!» С этими словами он выплеснул лимонад с плевком, а автору этого самого плевка — в лицо. Колька ринулся в драку, но не застал Степана врасплох. Не так просто было справиться с Сережиным братом даже в простой драке, без правил и перчаток. Но носили сзади Беца и Гуня. Сережка, как мог, мешал за речным, но вскоре сидел под печкой, запрокинув голову, чтобы унять кровь из разбитого носа. Степана привязали полотенцами к стулу. — Помнишь, Степ, когда в войнушку играли, ты всегда за наших хотел быть, чтоб, значит, побеждать всегда? Колька прижимал к колбу большую металлическую ложку. Степан, зализывая кровоточащую нижнюю губу, насмешливо спросил. «А теперь, значит, ты победил? Ничего сам не можешь без подлянки». «Мы опять в войну сыграем», — продолжал Колька. «Только в атаку ты не пойдешь, пан Распан. Ты попал в плен. А я буду допрашивать тебя. Где ты деньги прячешь, которые на бое заработал?» «Какие деньги? Я свою долю на гулянку отдал». ты же там был ага мед пиво пил нам как толковали половину возьмут себе юрка с немкой и победитель а половина на угощение вот мы хотим посмотреть сколько тебе перепало сережа опустил голову кровь засохла коркой в ноздрях и не капала больше на праздничную рубашку за что ты мучаешь нас сколько спросил он двоеродный брат посмотрел удивленно как на заговорив шуммыш я хочу только чтоб твой брат не выпендривался а я знаю потому что твой батя у деда петра деньги украл а мой папка его простил и пустил жить а вы теперь и не любите нас за это сволочи колька подошел посерьезневший наклонился и всмотрелся пристально сережка зажмурился в ожидании удара и колька заметил не без сожаления Дать бы тебе, чтоб позвоночник в трусы высыпался. Да я мелюзгу не бью. Но все же щекнул больно щелбаном по макушке, выпрямился и распорядился. Малого выкинуть в кухню, а обувку всю сюда, чтоб не побежал куда, кипиш не поднял. Как не упирался Сережка, вытолкали его вон, да еще обидным пинком наградили в дверях, а двери заперли, скорее всего, кочергой, просунутой в ручки. За дверью бубнили, но разобрать Серёжа ничего не смог, как не прижимался ухом к стыку дверных полотен. Потом он метался по кухне, выискивая хоть что-нибудь похожее на обувь, пусть хоть сандалии, босиком по снегу, когда на градуснике минус двадцать девять нереально. В отчаянии подбежал к висящей на плечиках после стирки своей школьной форме, Ухватился пальцами за октябрятский значок, на котором в лучах красной звезды улыбался дедушка Ленин в детстве. «Дедушка Ленин, помоги!» — попросил он громким шепотом. Дедушка в облике кудрявого мальчика загадочно помалкивал. Сережка рылся в кладовке, сердит и смахивая кулаком слезы ярости и обиды, и вдруг услышал какой-то шумок, донесшийся со двора. Выскочил в носках на студеный цемент крыльца. На скамейке под окном стояла Нинка в распахнутом пальтишке и пыталась высмотреть, что происходит в комнате с мигающей гирляндой на елке. Повернулась на стук к двери и разулыбалась. — Ой, как у вас интересно, да? А меня Колька не пустил. — Иди сюда, — прорычал севшим голосом Сережа. Еще улыбаясь, но уже с опаской, она спросила. — Зачем? — Поможешь. нинка подошла валенке давай потребовал сережа для чего померить эта игра такая у нинке загорелись глаза а в партизан сережа впустил родственницу в дом завел на кухню где было тепло скидывай нинка послушно разулась а глазище нацелены на дверь в зал чего там там фашисты партизана допрашивают а мы Серёжка вбивал ноги в валенки и чувствовал тесное, далеко в них не убежишь. Ты куда? В тубзик? Вколотив ноги в обувь, Серёжа направился к выходу. Во-во, если выйдут и станут спрашивать, так и говори, пошёл в убурную. Всё придумалось внезапно, когда увидел Нинку, приплясывающую на скамейке. В кладовке Серёжа захватил копалку для картофеля, трезубец, в виде граблей на короткой ручке. мороз потрескивал в стенах дома в щелях древесных стволов а может сам по себе от злости стараясь не дышать ртом чтобы не застудить горло что после разбитого носа получалось плохо серёжа побежал к степкиному тайнику разбросал листья взрыхлил копалкой землю и достал прямоугольную картонную коробку летом еще поехали на лодке в лес Паа стпкая и сережка. Собирали грибы, просто гуляли, потом наплевали у костра, немножко приняв на грудь, по случаю выходного дня папа разговорился, рассказал о том, как в войну немец его чуть не расстрелял. отцу было восемь лет, дяя Ваи девять. Окупанты заселились в лучшие дома на улице набережной. И вот один немец, жестом подозвал игравших на улице братьев Ввеличка, Дал ведро и приказал принести воды. Уже не вспомнить, кому первым пришла в голову озорная мысль — плюнуть в ведро. Но плюнули оба. Притащили ведро немцу, пряча ухмылки. А тот не дурак, дал кружку и распорядился. Пусть каждый отопьет по нескольку глотков. Васька выпил, а Ванька упирался до тех пор, пока немец не достал из кобуры пистолет парабеллу и не пальнул, целес чуть выше Ванькиной головы. Сережка нес коробку, и ему было легче от того, что он не видит ее содержимого, хотя и прекрасно знает, что именно несет к родному дому. Родному, но захваченному врагами. Шмыгая носом, чуток протекшим от холода и волнения, он валился в кухню, поставив коробку в угол, подальше от Нинки. «Давай, обувайся скорее», — приказал ей, выдирая ноги из валенок. да я не замерзла делай что говорят она послушно обулась и спросила а что в коробке вот тебе задание Нина еги к пороховым к стражевым где-то обязательно будет участковый всем говори что я принес в дом мину что колька издевается над степкой а я не знаю что сейчас сделаю это неправда убито прошептала нинка твой брат фашист гвозди ее сережа страшными словами если ты не сделаешь как я сказал мы можем все взорваться и взорвемся ваш колька не дает нам жить пусть и он не живет Закусив кулак наверное чтобы заглушить плач нинка побежала из дома Сёка опустился на низкую табуретку на которой обычно сидел тот кто присматривал за огнем в печи вытянув вперед руки и посмотрел на ладони пальцы подрагивали, не от усталости, от напряжения и от страха, если честно. Главное, что не трясти, не бросать, не нагревать, пусть неподвижно лежит в своей постели из прошлогодней травы треклятая мина, и, конечно, самое главное, не описаться перед ними или чего похуже. Он не стал закрывать коробку крышкой, положил ее на правую руку так, чтобы содержимое было видно издалека, и постучал в дверь, ведущую в зал чего надо отозвался настук колька ты соплюшкабе ты я и че я деньги принес колька сразу поверил вынул из дверных ручек ко очергу и гостеприимно распахнул дверь сережка очень надеялся что сможет напугать миной двоюродного брата ведь нинка говорила что он стал бояться взрывов но то что началось Когда Колька увидел ржавую крыльчатую игрушку, ни на что прежде виденное не было похоже. Колька побелел, затрясся и, кажется, пукнул. Отпрыгнул от Серёжки и заверещал. «Нет, Серёжа, убери, унеси!» Бец и Гуня, может, оказались бы смелее, под ними ничего ещё не взрывалось, но заразились страхом от родственника, стояли столбами, переводя выпученные глаза — сорущего кольки на смирно лежащую в коробке мину. А с экрана телевизора Аркадий Райкин рассказывал, как он с женой ходил на какой-то вернисаж. Задергался привязанный к стулу Степка. «Малой, ты где это взял?» «Там. Ну-ка выкинь быстро на улицу и развяжи меня». Пока братья разговаривали, незваные гости не придумали ничего лучше, как укрыться в спальне. сколько забился под большую кровать и выл там, прикрыв руками голову. И серёжа тут же пошел туда.вета было достаточно, чтобы различить всех троих. и его мелюзгу никогда еще в жизни никто так не боялся. От этого мальчишка забыл на какое- то время, что держит в руках смертельно опасный предмет. Сережа, пожалуйста унеси ее отсюда. сквозь прерывистой всхлипый умолял колька я больше никогда я внесу коля чужим как будто взрослым голосом бубнил сережка только ты скажи почему не давал степе жизни зачем придумки какие-то прокорбит скажи и я сразу уйду мне было стыдно понимаешь торопливо глотая слова начал объяснять колька в больнице я сдуру правду сказал меня на смех подняли и прилепили кличку «Сапёр». Я подумал, здесь узнают, тоже засмеют. Вот и сказал матери, что это Стёпка, чтоб не смеялись. Колька не договорил. Завыл вдруг страшно, и стал биться ногами и головой об пол. За спиной грохнуло. Серёжа оглянулся, пытаясь освободиться от пут. Сверзался со стула Стёпка, и, лёжа на полу, старался развязать руки. «Эй!» Робко возвал к хозяевам Гуня. «Надо взрослых звать. У Кольки припадок. У моего деда эпилепсия. Точь-в-точь -точь так колотится. Еще и лужу сделает. Я ему сделаю». Пробормотал Сережка и спиной по стенке спулс на пол, прислонился к дверному косяку. Коробка неритмично приподнималась и опускалась на подрагивающих бедрах. Но вот каким-то невероятным усилием мальчишеских мускулов ослабил узлы стебка выпутался из пленалотенец которыми его связали какие то чужие непрошенные неправильные слезы застилая глаза непонятно ведь сколько побежден зачем же это глупоя водиться из глаз сережа сережа отдай мину как будто я ее держу брат осторожно будто это сережка мина а не то что Ле лежит у него в коробке на дрожащих коленях, забирает коробку. Не мгновений ничего не слышно, кроме хрипов кольки. Затем раздается топот. это улепетывают бетса с гуней. Сережа все равно он хочет только спать и боится уснуть. Вот слышится на крыльце тяжелый топот и встревоженные густые голоса. наконец-то явили взрослые: Сережа, что случилось? строго и боязливо спрашивает мама, но он молчит, уткнувшись лицо в колени, плотно закрыв ладонями уши. Он не хочет видеть и слышать неизбежного, как ему кажется взрыва. Прошло двенадцать лет. по летнему жаркая весна царила на краю света. В доме восемь на набережной веселая пиушка демобилизовался. вернулся домой живым и относительно здоровым после выполнения интернационального долга в республике афганистан младший сержант саперного взвода десантно штурмового батальона сергея величко он красив в парадной форме с голубым беретом лихо сидящим на макушке братья степан и сергей вышли из за стола покурить прошлись по дорожке мимо грядок до бани и среди насыщенный шумом и щебетом расцветающей природы вспомнилась друг Сёги зима незабываемая новогодняя ночь тогда он слег с нервным потрясением да и ёпка несколько дней отлеживался с дикой простудой все каникулы накрылись так получилось что участковый стражов начал отмечать новый год еще на службе поэтому примерно к часу ночи, когда нинка подняла тревогу, Страж порядка был не в состоянии выдвинуться на происшествие. Расказ девчонки был настолько бестолков, что взрослые ничего не поняли, и как водятся, сделали из увиденного на месте происшествия свои выводы. Дети раздобыли где-то спиртное, перепились и перессорились по образу и подобию своих отцов. А мини никто и не вспомнил. Клько мало что помнил и на всякий случай благоразумно помалкивал. после того как его из дома ивана величка забрала скорая помощь речь об бое реванша никто не заводил даже юра с немой степа а ты тогда в семидесятом куда мину дел что это ты удивился брат не успел дембельнуться как уже соскучился по взрывному делу откуда ты ее взял барбос туда я ее и отправил и она там если кто не стырил беспечно откликнулся степан пошли сегодня братья не смогли бы не то что вместе а даже по отдельности втиснуться в щель между баней и дровяным сараем поэтому сергей стал разрывать кучу мусора снаружи с тропинки огибающей картофельное поле вот обнажились почерневшие от времени ошметки картона сергей очищил место тайника с опасноливой нежностью сапера И вот она в ту давнюю ночь ёпка в тоопях кое-как присыпал землей мину. поэтому влага дождей и тающего снега проникала к снаряду легко и в союзе с кислородом дела свое дело. весь металл мины был полностью съеден ржачиной и лежал теперь продолговатой кучкой бура- коричневого праха. Ли цилиндрик серовато-жетого тола молодцевато проглядывал среди трухи и а он без взрывателя ничего не значит во взрывном деле это имени не суждено было никого убить со смертью которую человек готовит человеку такое иногда случается конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логосвоз январь тысячи 2019ятнадцатого года звукежиссер людмила каверзнева читал андрей леонов